Глава седьмая. Гасиенда. Наши матросы предложили нам на лодке вдоль берега добраться до Компеха, куда они сами направлялись, чтобы прежде всего сообщить жившим там хозяевам парохода о его гибели. Они сами были, впрочем, уроженцами того округа и торопились вернуться к своим семьям. Их предложение нас не устраивало. так как отдаляло нас от цели нашего путешествия мы решили направиться в городок Потирилло чтобы запастись всем нужным так как кроме того что было на нас всё остальное погибло в полной нищете оказались все матросы с Санта-Марии и всегда щедрый Стрикленд желая им помочь распаясал свой пояс и вынув из него пригоршню золотых монет передал старшему, чтобы он разделил между всеми. Счастливы вы, что сберегли столько золота, с затаённой завистью проговорил Дон Хазе. Я же всё потерял, что имел. Потому что вы не поступили как мы, ответил синьор. Всё, что у нас было, мы разделили на три части, и каждый зашил себе одну треть. Наше, впрочем, счастье, что нам не пришлось спасаться вплавь, как вам. А то лишняя тяжесть могла быть роковой. А что вы сами намерены делать? Если вы мне дозволите, то я отправлюсь с вами до Патририло, ответил мексиканец, так как дом мой лежит на этом пути. Быть может, сеньор Стриклэнд вас не оскорбит, если я от имени своего отца Приглашу вас воспользоваться нашим гостеприимством для себя и своих спутников. Если говорить откровенно, заметил ему синьор: ваше поведение не облегчает принятие этого предложения. Могу ли я напомнить вам, что ещё прошлой ночью вы хотели меня убить? Синьор, я так поступил по безумию и теперь униженно прошу простить всё старое. Вы спасли мою жизнь и отплатили добром за зло. Я знаю, что вам сообщили неприятные сведения о моём отце. Когда он выпьет, он действительно нехороший человек, но он любит меня и полюбит всех, кто был добр ко мне. Поэтому я убедительно прошу вас посетить дом отца, где мы дадим вам оружие и всё нужное для дальнейшего путешествия. Нам нужно купить ружье и мулов, ответил синьор. И если мы это достанем в доме вашего отца, то готову провести у него день или два. Наш дом в вашем распоряжении, вежливо сказал Дон Хазе, но я хорошо видел, как недобрый огонёк мелькнул в его глазах. Это очень хорошо вмешался я в беседу, Но я не решусь воспользоваться всем известным гостеприимством дона Педро, пока вы не поручитесь за мою жизнь. У нас, кроме ножей, нет никакого оружия. Вы оскорбляете меня, резко воскликнул Дон Хазе. Несколько. Я только нахожу странным, что 2 дня тому назад вы отказались сидеть за одним столом с собакою и индейцем, а теперь желаете принять меня в свой дом. Разве я не сказал, что раскаиваюсь в том, что произошло, возразил он. А что может человек сделать больше? Слушайте, вы все здесь присутствующие, если какое-либо зло будет причинено этому человеку в доме моего отца, то я отвечаю своей жизнью. Этого вполне достаточно, заключил синьор. Теперь скажите, как далеко отсюда это гасиенда? Если мы двинемся сейчас, то будем дома к солнечному закату, хотя верхом отсюда не более 3 часов езды. Будем собираться, решил синьор. Мы дружески простились с alcaldeм деревни, который отвёл Маласа в сторону и сказал ему: "Это место имеет дурную славу. Там живут воры и разбойники". Ещё на прошлой неделе по реке прошёл туда транспорт товаров, которые никогда не были оплачены. Говорят, что сам сатана усыновил дона Педро. "Нам необходимо быть в этом доме", сказал я ему, подходя. "Но если мы не вернёмся через несколько дней, то вы, может быть, предупредите власти в Кампехе о нашем исчезновении". власти его самого очень боятся, сказал Алькад. Он так заだривает их всех, что они ничего не видят на его дороге. Но раз с вами есть англичанин, то и власти примут свои меры. Путь в жару оказался очень утомительным. Хотя у нас, кроме платья, не было никакой ноши. Небольшим захваченным от альтакадо количеством пищи мы подкрепились в полдень. К вечеру мы действительно добрались до гасиенды, в которой мне пришлось впоследствии прожить столько лет. У самого входа на нас накинулась стая собак, которых не без труда отогнал Дон Хазе. Потом он один вошёл в дом, прося нас обождать. Наконец он вернулся и пригласил войти вслед за ним. В большой, по-видимому, приёмной комнате и общей столовой госьенды сидело за длинным столом несколько человек с довольно мрачными лицами, слегка освещаемыми уже зажжёнными вследствие сумерек лампами. В этой же комнате, но в самом дальнем углу Мы заметили лежащего в подвешенном гамаке человека и около него молодую девушку-индианку, как показалось мне, очень красивую. Она качала гамак взад и вперёд. "Подойдите познакомиться с моим отцом", обратился к нам Дон Хазе. "Отец, вот храбрый англичанин, который спас мне жизнь". И с ним тот индеец, который не хотел спасти моей жизни. Я уже говорил тебе, что предложил им гостеприимство у нас. При этих словах Дон Педро проснулся или сделал вид, что проснулся, а индианка перестала качать гамак. Это был человек лет 60, крепко сложённый, но очень маленького роста. Так что сидя, он не доставал ногами до пола. Белые волосы, тщательно расчёсанные, придавали ему благородный вид. Глаза были скрыты под тёмными очками. Он поклонился в ответ на наше приветствие. Так это вы приказали, чтобы лодка вернулась к тонущему пароходу. Действительно, это мужественный поступок. на который сознаюсь, я бы сам не решился. Я больше забочусь о собственной жизни, нежели о чужой. Впрочем, мне приходилось быть очевидцем, что англичане думают иначе. Я очень рад вашему посещению, синьор. А теперь скажите мне, что привело вас в наши края? Меня интересуют древние развалины близ Поленки, и я направлялся туда с моим другом Доном Игнасио, когда случилась страшная катастрофа, чуть не стоившая нам всем жизни. В нашем беспомощном положении мы приняли приглашение вашего сына, в надежде, что вы продадите нам несколько ружей и мулов. Развалины, развалины, повторил хозяин. Как они привлекают к себе вас, англичан? Я же их не переношу. Может быть, потому что мне сказали, что я найду смерть под развалинами. Как бы то ни было, вам посчастливилось спасти себе жизнь и деньги. Мы скоро будем ужинать, а ты, Хазэ, отведи наших гостей в их комнату. Они, вероятно, пожелают привести себя в порядок после дороги.